Глава восьмая. Пляж представлял собой длинный острый мыс, врезающийся словно вставка из белого шёлка в ярко-синий простор моря. И он был абсолютно пуст. Лишь круглый предмет, ярдах в 70 лежал на песке. Этот круглый предмет вселял в Ральфа страх, одновременно глубокий и беспочвенный. Не подходи к нему близко, приказал он себе. В нём таится что-то плохое, что-то по-настоящему плохое. Это чёрный пёс, воющий на полную луну, кровь в раковине, ворон, севший на шест перед дверью. Ты не хочешь подходить к нему ближе, Ральф, и у тебя нет необходимости приближаться к нему, потому что всё это произойдёт в одном из осознанных снов джо уайзера если захочешь ты можешь просто повернуть обратно и уйти вот только ноги его продолжали идти вперёд значит вполне возможно это был неосознанный сон и уж наверняка не из приятных потому что чем ближе ральф подходил к предмету на пляже тем меньше тот походил на баскетбольный мяч. И всё же это был один из наиболее реальных снов, снившихся Ральфу, и сам факт понимания того, что это сон, делал его ещё более реальным и осознанным. Он ощущал голыми ступнями чистый, тёплый, сыпучий песок. Он слышал бормотание теряющих силу волн, накатывающих на пологий берег, где песок поблёскивал как влажная загорелая кожа. Он вдыхал запах соли и морских водорослей, терпкий, печальный аромат, навевающий воспоминания о летних каникулах, проведённых в Old Orchard Beach в те далёкие времена, когда он был ещё ребёнком. Эй, старина, если уж ты не можешь изменить этот сон, думаю, тебе стоит воспользоваться катапультой и выпрыгнуть из него. Другими словами, разбудить себя, причём сделать это немедленно. Ральф прошёл половину расстояния до предмета, лежащего на пляже. И уже не оставалось никаких сомнений в том, что это такое. Не баскетбольный мяч, а голова. Кто-то закопал в песок человеческое существо по самый подбородок. И Ральф внезапно понял, что наступает прилив. Он не выпрыгнул из сна, он побежал, и в этот момент пена прибоя коснулась головы. Та открыла рот и закричала. Ральф сразу же узнал голос, хоть и искажённый от крика. Голос принадлежал Кэролайн. Ещё одна пенистая волна накатила на пляж, а мыф волосы, прилипшие к мокрым щекам головы, Ральф побежал быстрее, понимая, что наверняка опоздает. Прилив обгонял его. Вода затопит голову прежде, чем ему удастся высвободить закопанное тело из песка. Не надо спасать её, Ральф. Кэрролайн уже мертвец, и это случилось не на пустынном пляже. Это произошло в палате номер 317 городской больницы Дерри. Ты находился рядом с ней до самого конца, а звук, который ты слышал, это не прибой. а дождь со снегом, стучащий в окно, помнишь? Он помнил, но все равно побежал еще быстрее, оставляя за собой песчаное облачко. Ты же не добежишь до нее, разве ты не знаешь, как это бывает во сне? Каждая вещь, к которой стремишься, превращается во что-то другое. Нет, в стихотворении говорилось иначе. Но как? Ральф не был уверен. Сейчас он помнил только то, как оно заканчивалось. Рассказчик слепо бежал от чего-то мёртвого. Оборачиваясь через плечо, я видел очертание преследующего его в лесу, преследующего и догоняющего. И всё же он приближался к тёмному очертанию на песке, и оно не превратилось ни во что другое, и когда Ральф упал на колени перед Карлой, Он сразу понял, почему не мог узнать свою жену, что-то ужасное произошло с её аурой. Та прилипала к коже Кэролайн, как отвратительный грязный мешок. Тень Ральфа упала на неё, и Кэролайн точиз закатила глаза, как лошадь, разбившаяся при прыжке через высокий барьер. Она дышала пугающе учащённо, и при каждом выдохе из её ноздрей выдувалась чёрно-серая аура. Её верёвочка, превратившаяся в лохмотье, была пурпурно-чёрного оттенка, цвета гноящейся раны. Когда Кэролайн открыла рот, намереваясь закричать снова, неприятная светящаяся субстанция слетела с её губ, исчезнув так стремительно, что Ральф едва уловил её присутствие. "Я спасу тебя, Кэрол", крикнул он. Упав на колени, он стал разгребать песок вокруг головы, так собака роет землю, чтобы достать спрятанную кость. И когда ему в голову пришло это сравнение, Ральф понял, что Разали, собака, совершающая обход Гариса Веню в ранние утренние часы, сидит рядом с его кричащей женой. Неужели эта его мысль материализовала собаку? Он увидел, что Разали тоже окружена такой же отвратительной чёрной аурой. Между передними лапами у неё была зажата пропавшая панама Билла Макговерна, имевшая такой вид, будто собака достаточно повеселилась, грызя её, с тех пор, как Панама сменила владельца. Так вот, куда подевалась Панама, подумал Ральф, затем повернулся к Керлэн и стал рыть ещё быстрее. И всё же, ему удалось освободить лишь одно плечо. Брось меня, — крикнула Кэролайн. — Не забывай, я уже мертва. Следи за человеком в белом, Ральф. Ва... волна, стеклянно-зеленая, с белой пенистой опушкой, взметнулась на высоту десяти футов. Она прокатилась по песку, замораживая мошонку Ральфа своим холодом и погребая голову Кэролайн под пенистой шапкой. Когда волна отступила, Ральф издал крик ужаса, обратив взгляд — к равнодушному синему небу. Отступающая волна за считанные секунды проделала то, на что радиации потребовался месяц. Она унесла волосы Кэролайн, сделав её лысой, и нимп над её головой в том месте, из которого выходила верёвочка, стал выпирать бугром. "Нет, Кэролайн!" завопил Ральф, разгребая песок ещё быстрее. Тот становился все более сырым и тяжелым. — Брось меня, — сказала Кэролайн с каждым словом, из ее рта вылетало черно-серое облачко. — Это опухоль мозга, она неоперабельна, поэтому не трать время на эту часть сна. Какого черта? Тернистый долг путь в Эдем любимый, так что не трать себя по мелочам, но тебе необходимо следить... Керлайн: Я не понимаю, о чём ты говоришь. Ещё одна волна окатила Ральфа по пояс, снова скрывая голову Керлайн из вида. Когда волна отступила, бугристое место на нимбе Керлайн стало открываться. Очень скоро ты всё поймёшь, объявила Керлайн, а затем опухоль на её голове лопнула со звуком, подобным удару молотка по куску мяса. Кровавая дымка Заметнулось в чистый, пахнущий морской солью воздух и полчища чёрных жуков, не больше таракана, стали выползать из неё. Ральфу никогда не приходилось видеть ничего подобного, даже во сне это вызвало почти истерическое отвращение. Ему хотелось убежать прочь, оставив Керллы на дну, но он застыл на месте настолько поражённый происходящим, что не мог даже вышевелить пальцем не то, что подняться с колен. В часть чёрных жуков снова забралась в Кэролайн через чёрную дыру её кричащие ворта, но большинство сбегало вниз по щекам и плечу на мокрый песок. Они не сводили обвиняющих злых зрачков с Ральфа. "Во всём виноват только ты", казалось, говорили они. "Ты мог спасти её, Ральф, если бы был лучше". Кэролайн крикнул Ральфу: Он протянул к ней руки, затем отдёрнул, испугавшись чёрных жуков, которые попрежнему струились из её головы. А сзади, в своём собственном маленьком конверте темноты, сидела Розали, мрачно взирая на него с зажатой теперь в зубах потрёпанной шапо, шляпа французский магговарна. Один глаз Кэрлайн выпал скотившись на мокрый песок словно комочек ежевичного желе жуки теперь вырывались из пустой глазницы Кэролайн кричал Ральф Кэролайн Кэролайн Кэролайн Кэр неожиданно в момент осознания того, что сон закончился Ральф упал Полное осознание пришло уже на полу спальни Ему удалось смягчить падение вытянув руку вперёд Возможно, таким образом он избавил себя от сильнейшего удара головой, однако спровоцировал вспышку боли в левом боку под повязкой, и всё же боль пересиливали чувства страха, отвращения, ужасная болезненная тоска, но более всего переполняющее всё его существо благодарность. Кошмар, без сомнения, самый ужасный сон из всех снившихся ему кончился, и он снова прибывал в мире реальных вещей. Ральф снял полурастёгнутую пижамную куртку, проверил, не прошла ли кровь сквозь повязку, затем сел. Эти действия лишили его последних сил. Мысль о том, чтобы подняться, даже для того, чтобы снова лечь в кровать, сейчас была невыполнима. Возможно, немного позже, когда его замирающее в панике сердце немного успокоится. Могут ли люди умереть от преснившегося кошмара, размышлял Ральф и в ответ услышал голос Джо Уайзера. Конечно, могут, Ральф, хотя патологоанатомы, производящие вскрытие, в графе причина смерти предпочитают писать самоубийство. Дрожа от пережитого во сне, Ральф сидел на полу, обхватив колени правой рукой. Он ни капли не сомневался, некоторые сны обладают такой силой, что вполне могут и убить. Детали сновидения начали размываться, но Ральф по-прежнему отлично помнил его конец. Глухой звук, словно от ударом молотком по толстому куску говядины, и отвратительные полчища жуков, выползающих из головы Керлайн. Жуки были упитанными и шустрыми, а почему бы и нет? Они же объедались мозгом его умершей жены Ральф, издав полустон, полувсхлип, провёл левой ладонью по лицу, чем вызвал ещё одну вспышку боли в боку. Ладонь его стала липкой от пота. "Зачем?" говорила она. "Ему нужно следить за ловушками человека в белом. Нет, за следами, а не ловушками". Игра слов. Треп ловушка трек след английский за следами человека в белом чем бы это ни было говорила ли она что-то ещё может да может и нет вспомнить точно он не мог ну и что ради бога ведь всё происходило во сне в а сне а в отличие от фантастических толкований предмета постоянного интереса всякого бульварного чтива сны ничего не доказывают и не имеют никакого значения когда человек засыпает его мозг превращается в некое подобие крысы рыскающей по закормам в большинстве своём бесполезных воспоминаний о событиях не столь отдалённых выискивая не то что могло бы оказаться действительно ценным и даже полезным а лишь яркие памятные эпизоды и это складывается в пречудливый колваш Нередко поражающее воображение, но всё-таки чаще всего смыслом напоминающий лепит натоли дипно пригодилась и собака, даже потерявшийся па нами было нашлось местечко, но это не имело смысла. Разве что завтра нам ещё не станет принимать анальгетики, даже если будет казаться, что от боли отнимается рука. Скорее всего, именно таблетка обезболивающего стала причиной ночного кошмара. С трудом поднявшись, Ральф присел на край кровати. Волна дурноты прошла по нему, доновием парашютного шелка, и он закрыл глаза, ожидая, пока это пройдёт. Научив Ральф включил настольную лампу. Когда он открыл глаза, уголок спальни, освещённый тёплым желтоватым светом, показался ему невероятно ярким и очень реальным. Он взглянул на часы. Хотя было только 1 48, Ральф почувствовал себя полностью проснувшимся и бодрым, несмотря на принятую таблетку. Он встал, медленно прошел в кухню, поставил чайник на газ, затем прислонился к столу, потирая повязку на левом боку в попытке успокоить ноющую боль. Когда вода закипела, он залил кипятком пакетик «Sleepy Time». Игра слов «Sleepy Time» — английский «Время для сна» и «Связь». сорт чая. Вот так шуточка. Как раз для него, затем с чашкой в руке прошёл в гостиную. Усевшись в кресло, Ральф не стал включать лампу, ему хватало сияния уличных фонарей и мягкого света из спальни.